она было, что она ушла. Так что всё это было надо принимать как утреннюю забаву. Но ведь Эльфа отлично знала, что такая игра нам не нравится. Впервые после рождения львят она позволила себе сбить нас с ног. Поздня она твила львят к реке возле кабинета. Мы тоже спустились туда. Джеспер очень занялся валил ружьё Джорджа. Он попытался стащить его, но вскоре понял, что из этого ничего не выйдет. Хозяин был в чаку. Тогда львёнок решил усыпить его бдительность, спятворившись, будто гоняется за братом и сестрой Джеспудавось и бануд Джордже. Только он отложил ружьё, чтобы взять фотоаппарат, как львёнок прыгнул на ружьё и поволок его прочь. Начался поединок, кто кого перетянет. Айс внимательно следила за нами. Наконец пришла на помощь Жоржу. Она уселась на своего сына и заставила отпустить ружьё. Но и после этого Эльза продолжала сидеть над Джеспер. Мне даже стало страшно за него. Когда она наконец освободила львёнка, он заметно присмирел и больше не трогал ружья, только бросал на него тоскливые взгляды, нарываясь ись поближе. На всякий случай мать несколько раз ложилась между ним и ружьём. Но вот она легла на спину и сихо мяукнула. Льва-то принялись сосать молоко. У нее был счастливый вид, но я удивлялась, как это они не причиняют ей боли своими острыми зубами. Идиллия была полная, а тут еще над нами пролетела райская мухоловка, щеголяя своим длинным белым хвостом. В этот день малышам исполнилось восемь месяцев, и у Эльсы были все основания гордиться им. Насосавшись молока, Лята уснули. Тогда Эльса встала, выгнула спину, сладко зевнула, подошла ко мне, лизнула и села рядом, обхватив лапой моё плечо. Потом она легла, положив голову мне на колени и уснула. Пока все отдыхали, Эльса маленькая несла караул. За это время она дважды пыталась подкрасться к одинокому кожру, но у неё ничего не вышло. Когда мы легли спать, Эльса со соглятами принялась за еду. До самого утра мы слышали, как они разгрызают кости. Видимо, семейство решило остаться на всю ночь в лагере и прикончить тушу. И весь следующий день они не отходили от палаток, а вечером до лагеря донёсся голос отца. Наверное, из-за него Эльса не хотела уходить из лагеря. Она пробыла с нами целых 3 дня. Глава одиннадцатая. Львята и съемки. Лагерь Эльсы был вполне похож на райские кущи. Дикие звери здесь настолько свыклись с нашим присутствием, что часто без страха подходили к нам совсем близко. Например, лесная антилопа, которая каждый день спускалась на водопой как раз напротив кабинета, когда мы там завтракали. Она щифвала с кустов свежие листья, подбирала с земли опавшие и иногда по целому часу послась на берегу. Мы могли говорить, ходить, это ее ничуть не пугало. Или семейство водяных козлов, два козла, три козы и три козленка. Когда они бывали вместе, то подпускали нас почти вплотную. Правда, породнь они почему-то становились робкими. А наши старые друзья бабуины. Мы настолько свыклись с ними, что почти перестали замечать друг друга, если не было чрезвычайных происшествий. На этот раз засуха выдалась особенно сильная, и бабуины стали вырывать сочные корни камыша на островках посреди реки. Пример показал старый самец. Облюбовав себе островок с густым камышом, он принялся выдергивать стебли камыша, а потом начал выкапывать корни, становясь на четвереньки и помогая себе зубами. Иной раз, чтобы вытащить корень, ему приходилось руками разминать твёрдые комки земли. После этого он аккуратно снимал кожуру и совал очищенный корень в рот. До да так набивал себе живот, что становился похож на бочонок. Бочонком мы его и прозвали. Он спокойно позволял мне рисовать через снимать его с расстояния 20 см. Затем явился второй бабуин, он тоже захотел корешков. Оча он был намного крупнее бочонка, но явно побаивался его и поджидал, пока тот насытится. Потом осторожно продвинулся вперёд, проверяя, не возмутиться ли бочонок. Убедившись, что опасаться нечего, он прыгнул на островок и начал копать у противоположного края. Бочонок подошёл, проверил, как идёт дело, и решил, что вот эта ямка его полустроивает. Второй бобоин кротко отступил. Кусонок всё было и третий, ещё был рослый самец, на его кляре так нелюбезно, что он убежал, громогласно выражая свою обиду. Бачонок вёл себя деспота, не позволял самкам даже приближаться к его угодиям. Они смиренно держались поодаль, отдельными группками кормили детёнышей, чесали друг друга, искали что-нибудь съедобное в редкой траве.